Глава 50. Повстанцы. Таймер перелета показывал, что Дарапака было еще примерно два с половиной часа. И я решил проверить, точно ли прокачка с помощью статуса после шестого уровня будет настолько бесполезна, как говорил колонель. Жаль, кстати, что я в пылу сражения не додумался прощупать этой способностью псов. Может быть, смог бы что-то узнать. Ладно, нечего сокрушаться о том, чего все равно не произошло. Приступим к тренировке. Текущий уровень батарейки 6. Прогресс процента. Прогноз заполнения энергии на 100%. 49 минут 59 секунд. Как и раньше, я потратил всю свою энергию, временно запитав защиту корабля исключительно от его аккумуляторов. Но вот результата не было совсем. Если честно, я надеялся, что процесс просто замедлится, как это было в случае с тренировкой на активаторах. Но, увы, как меня и предупреждали, развитие с помощью статуса оказалось жестко ограничено. Значит, буду знать, что этот путь для меня закрыт. Убедившись в невозможности развивать свои навыки психика, я решил посвятить оставшееся время полета практике управления космолетом. Да, сейчас я совершил прыжок по введенным координатам, но в командной системе нашелся неплохой симулятор, позволяющий в тренировочном режиме проигрывать ситуации за последние 48 часов. Чем я и решил заняться, раз за разом повторяя свой побег. Попытка Алва снять мой щит, ускорение, прорыв с тем выбившим из меня дух рывком в сторону. На этом первая имитация закончилась. В отличие от реальности, во время тренировки я попытался все сделать осознанно и нарвался на большее количество зарядов, чем смогла выдержать моя потрепанная защита. Вторая попытка. Теперь я не стал улетать, а попробовал достать Алва из корабельных пушек, но тот просто взял и исчез. То ли это какая-то их расовая способность, то ли корабль просто намекает, что уходить уж слишком далеко за рамки реальных событий не стоит. В общем, я решил сосредоточиться на управлении космолетом, пригодится, тем более что мне в последнее время летать приходится все чаще и чаще. В итоге время полета до пункта назначения пролетело довольно быстро. Как оказалось, система Рапака это не только сама одноименная звезда и планета, населенная ящерками, но и вдобавок еще семь планет, а также два пояса астероидов и возле одного из них меня как раз ждали. Причем не одинокий связной, скрывающийся среди местных жителей, как я думал изначально, а полноценный боевой крейсер сопротивления, под прицел чьих пушек я сейчас вот так неосмотрительно выскочил. С другой стороны, у повстанцев тут явно что-то намечается, а значит, в грядущем хаосе мне точно будет проще затеряться». Я передал коды, что мне оставил погибший Степан, и одна из посадочных палуб гостеприимно распахнула защитные створки, открывая мне путь внутрь. Впрочем, четверка истребителей сопровождения и сигнал о том, что орудия корабля продолжают держать меня на прицеле, явно говорили, что о доверии пока и речи быть не может. А потом, стоило мне приблизиться на достаточное расстояние, Меня и вовсе захватили гравитационным лучом. Похоже, давать чужаку шанс на глупость никто не собирается. Закрылся шлюз, включился яркий свет, и по внутреннему передатчику мне приказали покинуть корабль. Свой желтый шлем я спрятал в одном из шкафчиков, где нашел фирменный летный шлем космолетчиков. Его и надел. Постараюсь по максимуму сохранить инкогнито, но чуть что взрываю себя найденной там же в шкафчике парочкой сигнальных гранат, используемых пилотами в случае экстренной посадки. И что же мне так не повезло нарваться именно на боевой корабль? Я спустился, вздрогнул с непривычки при виде мертвого тела Степана. Весь полет я старался о нем не думать. Единственное, что мне оставалось, учитывая, что в ограниченном пространстве корабля Сделать что-то с трупом в принципе невозможно. И открыл шлюз. «Ты кто такой?» Жирный зеленый акартет с безобразными шрамами по всему лицу стоял прямо напротив меня во главе отряда из десятка вооруженных боевиков. «И сними шлем, чтобы я видел твое лицо!» «Фух, кажется, мне повезло. Повстанцы, не зная, кто именно к ним заявился...» Пусть и держат меня под прицелом, в том числе уверен и части внутренних орудий, но с активными действиями не стали спешить. Не имею права. От сохранения тайны моей личности зависит очень важная операция на земле. Поэтому в случае опасности я буду вынужден себя уничтожить. Показываю одну из гранат. Все равно полностью в тайне мою подстраховку вряд ли удастся сохранить. А так хоть попробую извлечь из этого пользу. Кстати, пара землян из свитая картета уже немного опустили бластеры. Их, похожие слова о важной для их родины операции задели за живое. «Сними шлем. Это приказ. Не имею права». Мы продолжали стоять друг напротив друга, как будто меряясь то ли силой, то ли волей, то ли чем-то еще, когда неожиданно тишину нарушил крик одного из подобравшихся поближе бойцов. «Здесь труп!» – желтокожий ящер чуть не оглушил меня своим воплем. «У него знак сопротивления!» К счастью, начальство повстанцев оказалось не таким нервным, и стрелять в меня сразу никто не стал. Дают время объясниться. Вот только если я не потороплюсь, слушать меня, боюсь, уже никто не будет. «Это мой напарник», – пояснил я. «Он погиб от рук Алва, когда мы вместе убегали с земли». «Алвы? На земле?» и немного встревоженно уточнила Акартет. «Ты уверен?» В толпе повстанцев зашушукались, а я неожиданно осознал, что главным моим козырем и доказательством лояльности будут не коды или секретный корабль, а запись с тем странным существом, что пыталось меня убить. Я еще раз оглядел лица пришедших встречать меня повстанцев. Несколько Акартетов, парочка гнарфов Альканианцы, похожие на желтых слонов в крапинку, рапаки, какие-то коты-переростки и люди. И лицо каждого из них выражало серьезную озабоченность. «Рассказывай!» Первым нарушил молчание высокий темнокожий мужчина в темно-зеленом берете и с бластером системы кракона на поясе. Я так и не понял, откуда он появился, но когда этот повстанец сделал шаг вперед – Толстяка, картец со шрамами, тут же почтительно отступил в сторону. Полковник Пейн. До меня долетело имя этого командира, а вот только в отличие от «с почтением произнесшего его бойца», я никогда не слышал об этом человеке. Впрочем, пока меня не просят показывать лицо, я не против поговорить, тем более как раз на интересующую меня тему. «У нас была важная информация для командира. Я вытащил флешку и кинул ее о картету. Хотел сначала сразу полковнику, но вдруг еще решат, что это бомба. Но мне надо. И, наверное, хватит молчать. Надо продолжать рассказ. Так вот, путь отхода кто-то сдал. Корабля не было. Пришлось позаимствовать один экспериментальный образец. И вот там-то, в ангаре наместника, нас и поджидали три пса и алф. Сколько вас было, что вы сумели прорваться? Я не сразу понял, что конкретно имеет в виду полковник. Неужели посчитал, что мы смогли бы справиться, только навалившись большой толпой? Вот бы его ошарашить реальным описанием этой схватки».